«Господин президент, ждать больше просто невозможно». Генерал Золотых говорил убежденно и выглядел убедительно. «Варга просто тянет время, это ясно как божий день». Президент Сибири не ответил. Он взглянул на президента России, кряжество, как вяз поволжского овчара. «Дату начала операции нужно утвердить немедленно, и самый поздний срок, когда операцию нужно начать, это ночь с субботы на воскресенье». — Почему, позвольте спросить, — поинтересовался президент Сибири, то он у него получился достаточно нейтральным. Золотых склонил посидевшую голову. — Если Варг тянет время, значит, он чего-то выжидает. Выжидает чего-то такого, что послужит ему козырем в нашем противостоянии. Тогда в сибирской тайге волки не приняли боя, предпочли ретироваться. А если противник бежит, его нужно добивать, не теряя темпа. «Браво, генерал!» – российский президент иронически зааплодировал. «Я вижу, вы выдающийся стратег и специалист по военным операциям. Интересно, откуда только у вас столь любопытный опыт?» Золотых немало не смутился. Наоборот, ответил так, что сибирский президент заволновался, как бы его западный коллега не воспринял слова генерала за издевку или насмешку. А это не мои слова. Господин тоже президент. Это слова выдающегося русского полководца, нашего с вами соотечественника Александра Васильевича Суворова. Слыхали о таком? Кстати, он еще говорил, что опыты минувших поколений чураются только безумцы, либо глупцы. А как он умел воевать, вы должны помнить, если интересовались историей собственного отечества. Константин Семенович. Президент-сибиряк даже вскочил. «Ну что за детский сад?» Золотых тоже поднялся, потом указал рукой за спину, на юг, но по-прежнему глядя на совет Альянса. «Детский сад? А вон там, по-вашему, тоже детский сад? Под им погибли люди. Каждый час промедления — это чьи-то жизни здесь. Пока вы играете в слова, волки вроются в землю по самой брови и построят такие укрепления, которые нам без тысячных жертв не взять. Разумеется, вам удобно ждать. Это будут не ваши жизни, господа». «Генерал, вы, кажется, забываетесь». Российский президент выглядел ошеломленным и даже несколько растерянным. Золотых скрипнул зубами и сел. «Два часа», — сказал он опустошенно. «Если за два часа вы не выработаете общее решение относительно времени начала операции, я приму решение самостоятельно. И операцию начну без дополнительного согласования с кем бы то ни было, если мое присутствие не кажется вам необходимым, господа». Я предпочел бы уйти, у меня масса дел». Политики долго переглядывались. «Идите, генерал, — наконец позволил сибирский президент, — постарайтесь отдохнуть и расслабиться». Золотых молча поднялся и, не прощаясь, вышел. «Однако», — заметил президент Балтиец, «а мне кажется, он во многом прав», — сказал представитель Европейского Союза, «зря мы тянем время, террор есть террор». «С ним нужно бороться, навязывая решения, а не идя на поводу у террористов». «Россиянин покачал головой, но и соваться, очертя голову в неизвестность, тоже не выход». «Что там с обменом? Пленного волка доставили?» «Да, он уже в Хиве, под должной охраной, разумеется», подсказал один из бесчисленных референтов, людей, знающих абсолютно все и обладающих непостижимым даром оставаться невидимыми и неслышимыми до тех пор, пока в них не возникает нужда». Кстати, Туран уже сосредоточил на границе с Туркменией изрядные силы Их пресс-аташея висит на моей приоритетной линии связи круглые сутки И не переставая, мой бы тоже сидел, перебил балтийца и европеец Итак, господа, боюсь, что время для принятия решений действительно настало И генерал Золотых во многом прав Конечно, он облёк свои мысли в несколько э -э рискованную форму Но его тоже можно понять «Это настоящий, настоящее, я не побоюсь давно забытого слова, солдат. Грубоватый, прямой, но готовый умереть, если так будет нужно во имя победы. Я поздравляю вас, Леонид Ануфриевич, у вас нашелся прекрасный руководитель для столь неожиданной операции». «Спасибо», — вздохнул Сибиряк. «Но обмен...» Золотых говорил, что Варга взял нескольких агентов, которые прекрасно могли бы проконсультировать относительно текущей обстановки» в том числе агента, который отследил Варгу и Ханмуратова в Ашгабате. «А так ли много эти агенты могут рассказать?» — усомнился россиянин, сомневаясь, что им позволено было разгуливать на свободе и глазеть по сторонам. Их взяли в ночь перевороты, так же, как и он поморщился наших. «Да и волк терять не хотелось бы», — добавил Сибиряк. «Ну, в случае успеха волки у нас еще будут, а в случае поражения понадобится ли нам пленный волк?» Итак, начинаем, пока Туран нас не опередил. Есть возражения, нет? Тогда предлагаю назначить Варге время до, скажем, 20 часов на обмен, и если он продолжит тянуть волынку, дай добро генералу Золотых, который прям таки рвется с поводка. Я за, поспешно сообщил Балтиец, который, вероятно, не очень надеялся угодить на совет Большой Тройки. Я тоже, сказал европеец. Не возражаю, буркнул россиянин. «Понятно. Поздравляю, господа, в отпущенные генералом Золотых два часа мы уложились. Президенты сдержанно посмеялись. Референты вежливо поулыбались». «Кстати, может быть, его обрадовать вот так вот сразу?» — предложил европеец. «Махолет генерала Золотых только что вылетел к полевому штабу. Не замедлил подсказать безотказный референт». «Так обеспечьте связь, черт возьми!» — фыркнул европеец и поглядел на хозяина референта президента Сибири укоризненно. Референт уже колдовал у телефона на дальнем конце стола. «Кстати», — заметил россиянин, — «прилетел узбекский глава. Банкет затевает. Посетим?» Президенты переглянулись. «Неудобно как-то в такое-то время. Европеец зябко повел плечами в дорогом сером костюме. Если честно, мне будет совестно после этого глядеть в глаза тому же генералу Золотых». «Знаете что?» — подсказал умный болтеец — Предложите банкет перенести. Операция завершится, заодно и отметим. Или не отметим, мрачно дополнил россиянин, если продернут нас, как в прошлый раз. Генерал на связи, доложил референт, опуская телефон на столешницу перед сибиряком. Тот взял трубку и сразу же рефлекторно сделал официальное лицо. «Константин Семенович, могу вас обрадовать. Если сегодня до 20 часов Варга не согласуют время обмена пленными, можете считать, что у вас развязаны руки. Естественно, вам будут сообщать все важные новости». Пауза. «Ну, а за что нас благодарить-то? Все, действуйте». — Ершистый генерал, — заметил россиянин с неудовольствием и не удержался похвастаться. — У меня таких нет. — Правильно, — хмыкнул Сибиряк, — потому что ты таких генералов сразу делаешь полковниками. — Так он и был полковником еще в Алзамайе. Вот скажи, Леонид Ануфриевич, — поинтересовался россиянин, — если раздавит и Волков и Варгу, ты ему еще одну звезду дашь? «Да я ему маршальский лист дам», — воскликнул Сибиряк, причем вполне искренне. «Ну и зря», — констатировал россиянин, — «я бы упек на пенсию». «Вот в этом ты весь», — Сибиряк покачал головой, — «весь с потрохами».